Дед Мороз в пустыне Негив. Его дети верили в Деда Мороза. Даже дочь, родившись уже в стране, где образ бредущего под пальмами старика в ватном зипуне и красном колпаке с кисточкой выглядит бредом сумасшедшего, даже дочь его верила в Деда Мороза до самой армии. В ее обязанности входило составление списка новогодних подарков. Она обходила всех родственников, обоих братьев, маму и папу, а также таксу кренделя, дотошно выспрашивала каждого, после чего писала письмо на иврите. «Дорогой дедушка Мороз, в этом году мы просим привезти нам следующие подарки» далее шел подробный перечень запрашиваемых товаров папе тапки маме тяпку для огорода мишке – наушники и набор новых флешек дымчику фирменные мотоциклетные очки кренделю собачьи вкусняшки ну и прочее разное необходимое что составляло первую половину послания во второй важнейшей половине письма второклассница серафима заказывала подарки для себя лично. При этом тон письма менялся на елейно-обстоятельный. «Милый дедушка», — писала Серафима, — «только не ошибись и не принеси таких Барби, которых ты приносил в прошлом году. Те уже устарелые, такие есть у каждой подлой засранки в нашем классе». Пусть одна Барби будет негритянка, а другая с золотыми волосами, чтобы они у меня дружили. И чтобы с коляской, а в ней ребеночек-барбеночек со всем хозяйством, бутылочками, сосками, ползунками. Ну, ты сам разберешься. Только не слушай папу. Он скажет, что все это дорогущая чепуха, но это не чепуха. Папа просто экономит. Он жадноватый. А если у тебя денег не хватит, то учти, вчера Мишка сказал, что наушники ему не так уж и нужны. Имей это в виду. — Это какое-то письмо Ваньки Жукова, — возмущался Гуревич. — Чему ее в школе учат? Милый дедушка! Когда это я был для нее жадноватый? — Вот свинья, — соглашалась Катя. Написала бы прижимистый, это точнее. Подарки покупались в страшной тайне от Серафимы, в дом заносились контрабандой, в несколько перебежек от гаража кладовки. Накануне праздника Гуревич снимал с мешок, куда заключенные складывают свою цивильную одежду, и набивал его подарками. Парочку этих полезных мешков Гуревич украл в тюрьме, когда подменял коллегу. Катя завязывала горловину Блескучей лентой И лепила поверх мешка Праздничные звездные наклейки. А под вечер 31 декабря Звонил кто-нибудь из басовитых друзей Гуревича, подзывал Девочку к телефону и говорил «Здравствуй, Серафима! Это Дедушка Мороз! Выйди-ка во двор, глянь, Что за подарки я вам Из лесу принес!» Серафима взвизгивала, бросала трубку и, хлопая дверьми и теряя на ходу шлепанцы, вылетала на крыльцо. Там на ступенях лежал мешок с подарками и рукавица, которую Дедушка Мороз обронил в торопях, а на ручке ворот висела его забытая красная шапка. Серафима была очень доверчивым ребенком, поздним, заласканным. Братья ее обожали, хотя и презирали, как положено, а уж о родителях умолчим. Доверяла она этому миру безгранично. Это и спасло Гуревичу жизнь. Вернее, спасла его Рина, тогда еще не невестка и не мать их внуков, а просто девушка, с которой встречался Мишка. Дело было перед самым Новым годом. Дед Мороз уже отмотал свой кросс по магазинам и готовился доставать с антресолей тюремный мешок. И тут Серафима по секрету поведала девице Рине, что, к сожалению, лично никогда не сталкивалась с Дедом Морозом. Он такой застенчивый, такой скрытный, всегда убегает. Но она придумала способ его удержать. Сегодня ночью она протянет на лестнице леску между балясинами, Дед Мороз споткнется, упадет, и, если повезет, сломает ногу. И Серафима будет лечить его целый год, уступит ему свою кровать. «Здорово!» «Здорово!» — сказала благородная Ирина и побежала предупредить Мишку. «Серафима, ты совсем сдурела?» — кричал брат. — Папа мог шею себе сломать! — Причем тут папа? — спросила великовозрастная дылда. Ей тогда стукнуло десять лет. — Папа ни при чем? Его это не касается. Гуревич присутствовал при разборке неявно. Он только что вышел из душа, забыв прихватить с собой в ванную, свежие майку и треники, и теперь стоял за дверью в трусах, выжидая, когда возбужденная компания отвалит, чтобы прошмыгнуть в спальню к бельевому шкафу. Стоя в трусах за дверью, он вспомнил, что именно в этом возрасте впервые попал на замечательную елку во дворец Монферана. Вспомнил, какой чудесный подарок там получил, и как отнял его с заболдыга волк с бутылками. Рассованными по карманам. Должно быть, закусывал потом свое поганое пиво сениным мандарином. В заснеженной своей памяти Доктор Гуревич так и сидел в сугробе, Куда толкнул его ворюга-артист, дешевка подонок, А медленные хлопья Продолжали танцевать минуэт В желтом сегменте фонаря, И в этом морозном танце светился сквозь годы упавший в снег мандарин. Видимо, Гуревич на миг зажмурился, а, открыв глаза, увидел дочь свою Серафиму. Тревожно вглядываясь в полуголого отца, спрятавшегося за дверью, она спросила жалостливым шепотом. — Папа! Ты плачешь? Да. Но выросла она как-то мгновенно, ужасающе быстро. Только вчера ей отец подгузники менял, а сегодня она заявляет, что папа ничего не понимает в современных технологиях, да и вообще в жизни, и что он стух. Вот именно это слово Гуревича канала стух. Как будто папа помидор или сосиска. В общем, прошли годы. Черт возьми, пролетели годы жизни. Серафима в армии переименовалась в просто Симу, потеряв не только изрядную часть своего царственно-раскидистого имени, но и некоторую очаровательную пухлявость. Стала, по мнению отца, жилистой, как дикая кошка а, по мнению матери, вполне-таки стильной мерзавкой. Бог знает, от каких предков заполучила она пронзительно зеленые, какие-то крыжовенные глаза, под взыскующим взглядом которых даже родители вытягивались во фронт. Потом она поступила на курсы спасателей и мгновенно выскочила замуж за руководителя этих курсов престарелого майора Н. Вы чувствуете, как Гуревич строит фразу? Это Катя ему говорит. Ты чувствуешь, как фразу-то строишь, чтобы обосрать сразу и дочь, и Дудика, и потому только, что она не стала поступать в твой медицинский, а строить свою жизнь, как считает нужным? Как считает нужным строить ее жизнь престарелый майор Н., подхватывал и заканчивал фразу Гуревич. Тут нужна сноска. Престарелому майору Давиду Дудику Немировскому на момент свадьбы с новоявленной Симой было 36 лет. Плечистый, загорелый, как сицилийский рыбак, широчайшей клоунской улыбкой, способной рассмешить даже полуживого ребенка, добытого из-под завалов обрушенного здания, был он легендой в своих кругах и целью очень многих красоток. Но любовь штука упрямая. Что он нашел в этой конопатой стерве, удивлялась Катя? Сам черт не узнает. Гуревича обуревали противоречивые чувства. С одной стороны, он страшно ревновал дочь к этому типу, и когда тот пожимал тестью руку своей мощной лапой, ужасался, представляя, как прикасается престарелый майор к его нежной девочке. С другой стороны, он волновался, почему дочь не беременеет. «Почему она не беременеет?» — спрашивал он жену. «Гуревич, ты кто, психиатр или гинеколог?» Но ну, она давно замужем?» «Ага, семь месяцев». «Ну, давно пора забеременеть». В тайне он надеялся, что материнство дочери подарит им с Катей хоть какую-то передышку в этом постоянном ужасе ожидания ужаса когда оба, дочь и Дудик, исчезали в направлении очередной катастрофы, даже не упоминая места назначения, разгребать завалы, извлекать из пропастей, выносить из пожаров, добывать из затопленных шахт людей. Ребенок, — говорил себе Гуревич, — с этой парочки станется скакнуть в гиену огненную с лялькой на шее. Письма Деду Морозу писал теперь старший внук Гуревичий Илан. Он тоже подробно перечислял просьбы, но с какой-то мужской бестактностью указывал даже названия фирм-производителей и уточнял виды моделей, ясно давая понять, что все тайны жизни, как и алмазы в каменных пещерах, ему ясны и доступны, в отличие от кое-кого» пожилого дементного. Дед Мороз шарахался от его залихватского налета, бубня себе под нос. Сейчас! Разлетелись, порастратились. А и то. Игрушки ныне разделялись на виды и подвиды, на какие-то отряды изделий. Глянешь на упаковку, вроде один черт, а это оказывается совсем, совсем другой черт. На днях внук, мальчик рослый, смышленый, бойкий, в мишку. Впрочем, все они тут слишком бойкие. Насмешливо объяснял Гуревичу назначение беспроводного вибрационного джойстика. Что здесь непонятного, диет? Короче, продавцу следовало просто показать составленный внуком список, чтобы не пролететь совсем уж позорно. Гуревич с женой в этих чертовых наморниках в эту чертову зимнюю жару, совершали большой предновогодний потребительский круиз по магазинам, послушно закупая все, что значилось в списке подарков. Деньги на покупки немалые, были щедро выделены Катей, тем более, что дата в этом году отмечалась семейная, Круглая, тридцать лет со дня их приезда в страну. Деньги немалые, так ведь и хозяйство какое, считай, целое племя, дети, невестки, зять, трое внуков, не хватало только парочки овечьих отар и стадо коз, чтобы дотянуть до библейского образа праца Иакова. Даже престарелый майор Энн, Ловко внедрившись в семью, уже научился говорить Новий год и с такой же, как у внуков, непосредственной простотой местного уроженца пряменько указал на желаемый подарок – какой-то там портативный велосипедный насос. Фирма и все параметры тоже значились в списке. Словом, дело серьезное – большой новогодний геморрой. Эти механические и электронные игрушки, бубнил Гуревич в маску, следуя в фарватере за широкой Катиной спиной. Все эти машинки, которые превращаются в другие машинки, это все такая чушь, бездушная, мимолетная чушь. Эти игрушки сами себя развлекают, не давая ничего ни сердцу, ни уму. Ребенок не вовлечен в процесс игры, Процесс создания своего мира. Воображение его молчит, подавленное возможностями технологичного электронного общества. Машинка жужжит, гудит, самокрутится, вертится. Ребенку это быстро надоедает, и он бросает валяться в углу игрушку ценой в 200 шекелей. «Обойдись без комментариев, Гуревич!» — отозвалась через плечо распаренная Катя. Твое дело кошелек открывать. Вот тоже интересное замечание. кошелек то всю жизнь находился и сейчас находится в Катиной сумке. Протоптавшись два часа в каньоне, оба совершенно выбились из сил. — Давай по мороженке, — предложила жена. — В отличие от Пуриста Гуревича, Она поддалась губительному смешению двух языков, которые отличают представителей всех эмиграций. Мороженое называла исключительно глидой или даже глядусей, чем ужасно бесила мужа. «Ты не понимаешь?» — кипятился он. «В русской фразе это чужое слово торчит и напоминает гниду». С годами он стал испытывать суровый трепет к родному языку, попираемому ордами юных варваров. И в этом полностью поддерживал Тимку Акчурина. Тот жил в Чикаго, заведовал педиатрическим отделением в тамошнем госпитале. Когда звонил... Они с Гуревичем долго и подробно обсуждали с горячностью двух инородцев недопустимые изменения в русском языке у них в России. «А как тебе нравится их новейшее словечко «амбассадор», — говорил Тимур, «они его суют куда ни попадя». И оно торчит из фразы металлической гребенкой «Древняя русская величавая посол». Их уже, видишь ли, не устраивает. Катя отправилась в туалет, а вышел на террасу и, выбрав свободный столик под красным тентом с логотипом Кока-Кола, свалил на пол многочисленные пакеты и уселся в плетенное ротанговое кресло. Вот вспомнилось, как уезжали Тима с Софьей в восемьдесят девятом. Начисто ограбленные родины уезжали с двумя пацанами и двумя мамами через Рим. Как везли на продажу заводных курочек по сорок копеек. Были такие, кто помнит: ключиком заведешь, поставишь ее на стол. Она скачет и клюет, и клюет. Пока не рухнет на пол, курочек родина вывозить разрешала. Шестером они мыкались в одной комнате где-то в пригороде Рима, ожидая разрешения на въезд в США. Софья мыла полы у итальянок, на барахолке заводными курочками торговала. темка рыбу удил, а по ночам подрабатывал грузчиком и зачем-то учил итальянский. «Красивый же язычина!» — говорил. Совка орала. Инглиш, инглиш учи, идиот, тебе на английском свою медицину сдавать. Ах, эти чужие языки! Как трудно! Как неохотно уступает твоя гортань, Их вкусу, их дрожи и колкости. Как там у Бродского и без костей язык, Давнятных звуков, лад. Судьбу благодарит кириллицыным знаком На то она судьба, чтоб понимать на всяком наречии Да, Тима, все он сдал, Тима, все он преодолел А сломался на гибели младшего сына студента Зарезанного сворой малолетних мерзавцев Гуревич тогда впервые вылетел в Штаты, чтобы стоять рядом с Тимуром над могилой. Целый год потом каждый день звонил ему, каждый день, прожигая на этих долгих звонках все свои ночные дежурства в бедуинском секторе. Каждый день выводил Тимура на прогулку по любимым местам, среди которых... «Главный, любимый, конечно же, на Петроградке. Пошли на Малый проспект», — говорил. Они в детстве с Тимой часто убегали на Малый. Там садик был с бюстом Ленина, тротуары узкие, деревья старые, ветками клонятся к дороге. Получается такой зеленый проезд. Идешь летним вечером теплый Деревья не шелохнутся, желтые фонари горят, И даже крики чаек слыхать можно представлять, Что это какой-то южный приморский город. Или двинем через Троицкий мост, Зависнем там, навалившись на перила. С высоты, от вида темной бегущей воды, Голова кружится, кажется, что летишь». Будто бегущая вода увлекает за собой тело. Дальше идем через Марсово поле, по Садовой, Мимо инженерного замка, к Невскому. А наши велосипедные прогулки белыми ночами, Небо в розовых перышках, поливалки уже ползут, А мы по Лиговке, по площади Восстания. Помнишь? Однажды сдавленно оборвал его Тимур, Сережу Маленького, помнишь, в нашей клинической больнице? Серенькие его все звали. Как он встречал меня, помнишь, волосики белые, в разлет. Папа пришел, папа пришел, перестань! Если б тогда уже совка была, мы бы усыновили. Я хотел, но струсил. Открытку подписал твой друг. А сейчас нутро болит Сеня, болит и рыгает, фонтаном наружу бьет. «Перестань», — повторил Гуревич. «Ты тогда и сам был пацан, а потом он вырос. Все такие пронзительные. Жизнь вообще пронзительная штука». И можно пережить всякое страшное, Можно сосредоточиться, взять себя в руки, Сцепить зубы и преодолеть ради семьи непреодолимое, Полагая себя сильным человеком. А потом заплакать на тех самых заводных курочках, Которые клюют по зернышку жизнь, и на инородцах которые с болезненной страстью блюдут строгую чистоту родного же, в конце концов, мать вашу, никуда ж не деться, языка. Терраса, где со своими предновогодними мешками-котомками осел в кафе Гуревич, нависала над шоссе. С соседней улицы сюда поминутно выруливали зеленые автобусы компании Эгет. Притормозив на остановке, брали пассажиров и, газанув, увалисто разгонялись дальше. Гуревич сидел, щурился, подставив голову солнцу, хотя, может, и стоило передвинуть стул левее в тень. Но он хотел, чтобы немного теме загорело. Там наметилась лысина, небольшая, но досадная и Катя стала отпускать непозволительные шуточки про гриб шампиньон. «Может, вообще решительно обриться наголо», — подумал он, как престарелый майор Дудик Немировский, тот весь бронзовый от макушки до кончиков пальцев. На днях вернулся из Индии, где они с женой, родной, между прочим, дочерью Гуревича, опять кого-то спасали, кажется, из пещер, или из пропасти, и вновь умчались прочь, не успев повидаться с родителями, ибо где-то во Флориде ни с того ни с сего рухнул небоскреб, подмяв под себя сотни три живых душ. Гуревич предпочитал изгонять все эти ужасы из своего маниакального воображения хотя уже и признавался себе, что в вопросах безопасности своего ребенка полностью полагается на неизменно присутствующего рядом с ней Дудика. Он не говорил Кате, что, просматривая позавчера газету, наткнулся на репортаж о работе группы наших спасателей на месте трагедии, трижды прочитал, выдрал страницу и выбросил, чтобы Кате на глаза не попалась. Ночью вставал, капал себе валерьянку, но так и не заснул. Они работают на горе обломков, эти удивительные, особенные люди, всю жаркую и влажную ночь, да и весь день в шлемах, перчатках, тяжелых буцах, респираторах. Рядом с кранами, экскаваторами, бульдозерами, в тучах пыли, делают свое тяжкое и опасное дело, разбирая завалы в поисках тел. Психологически невероятно тяжело, ведь это могила 160 человек, руководитель группы израильтян, майор Н. На этих словах Гуревич и смял поскорее страницу. Вот этого Кате. Совсем не нужно было читать. Кате читать этого было не нужно, но она, конечно же, это прочла. Когда муж вырывает, сминает и выбрасывает страницу газеты, это означает только одно – Дудик и Сима с ребятами перешли на режим обнаружения погибших, потому как живых там, конечно, уже не осталось. Дождавшись, пока Гуревич уйдет в свой отдел собачьих укусов и кошачьей мочи, добыла из мусорки мятый лист, расправила на коленях и убедилась, что права. Долгие часы ночных смен мы следили за маленькими фигурками спасателей с фонарями, то широко рассыпавшихся по кургану, то вдруг собиравшихся там, где замирали и лаяли умные собаки. И вот туда, под нависающую рваную плиту бетона, устремлялись люди в белых комбинезонах, осторожно наполнявшие белые мешки и уносившие их прочь. Все больше тел извлекается из завалов. Тяжело это даже видеть. А как это физически осуществлять там, на обломках трагедии? Рабочая площадка освещена огромными лед-лампами в белых тканевых абажурах, чтобы не слепить спасателей. Израильскую команду здесь уважают. Они не только день за днем тяжело и опасно работают физически, но и внедрили несколько важных технологических компьютерных решений. Руководитель их, огромный суровый мужик, При взгляде, на которого вспоминается слуга царю, отец солдатам. Это Дудик суровый? спросила Катя автора заметки. И плечами пожала. Глупости какие. Ты ни черта не понимаешь. Дудик забавный и нежный. Газетку же смяла и снова упрятала поглубже в ведро. Гуревичу совсем не нужно было знать, что она знает. Сидя по тентам, он вспомнил, как на заре здешней жизни выбивал тут шекели из чресел железных коней в зале детских аттракционов. Даже сейчас ему становилась зябка от того давнего отчаяния. С тех пор прошло, ох, даже подумать страшно, сколько лет. За соседним столиком молодая мама кормила пирожными двух дочерей-близняшек лет четырех. Щекастые, кудрявые и некрасивые. Они смотрели на мир глазами такой обморочной синевы, что сердце уплывало. И будущий мир множился и отражался в этих глазах, и продолжался в них. Два года назад средние дети, дымчик с женой, собравшись на карнавал в Венецию, сгрузили Гуревичем младшего внука Нуама. Было ему тогда годика три. По местному обычаю его еще ни разу не стригли. Рыженький, кудрявый, малыш был вылитый ягненок. Мать прихватывала его кудри цветными резинками, красными и синими. Еще чуть-чуть и бантик понадобится, как у девчонки. «Что за богема?» — возмущалась баба Катя. «Что за дамское безобразие?» Дети выдали на неделю внуково барахлишка, вкусно пообедали, милостиво приняли отпускной подарок — пятьсот евро, а уже на пороге дымчик сказал, «Пап, может, отведешь мужика под подстричь?» У тебя же вроде парикмахерша знакомая. И на другой день Гуревич повёл трёхлетнего Ноама к мастеру Лиде. Та уже лет десять держала свой бизнес неподалёку, в длинной торговой аркаде. Небольшая комната, зеркала, два кресла. Самолично стригла, красила, мыло укладывала. На еще одного мастера говорила «пороху нет». Гуревич Лиду уважал. Мать-одиночка из Золотоноши, учительница младших классов, она переломила судьбу, окончила курсы парикмахеров и отважно открыла свою новую жизнь. И не прогадала. Вся пожилая русская публика предпочитала своего мастера. Вот тут, Лидочка, э, слегка подровняй, солнышко, и сама скажи, в какой лучше красить, чтобы седину не сразу видать. А этим местным цирюльникам в шикарных салонах разве скажешь? Там дыхнуть боишься. Словом, Лида поднялась на русских пенсионерах. За последние годы их гвардия, признаться, сильно поредела. Ну так и Лида уже собиралась на пенсию. Шу той жизни? Гуревич с Ноомом чинно вошли в прохладу парикмахерской. Переждали укладку пожилой огненно-волосой дамы, которая в зеркале пыталась кокетничать, с притихшим мальчиком, а когда, наконец, Лида пригласила их в кресло, но он не то что испугался, но заупрямился и захныкал. — Возьми его на колени, — распорядилась Лида. Он сразу успокоится. — А тебе разве так удобно работать? — А ты о моем удобстве не думай, — сказала она. — Как будем стричь молодого человека? Гуревич глянул в зеркало, где так близко... Одна над другой отразились две головы, его и внука, как две матрешки. Смутное воспоминание вдруг сжало сердце. «Под канатку», — сказал он, — «знаешь такой фасон?» Лида подняла голову, улыбнулась Гуревичу в зеркале, грустный такой, тающий в морщинах улыбкой и постригла обоих в точности так, как 50 лет назад мастер Гера стриг в парикмахерской аэропорта Пулкова Сеню Гуревича и деда его Саню. Сеня был очень похож на деда, а внук Ноам был просто маленькой копией Гуревича. Они вышли из парикмахерской, и пошли торжественно угощаться мороженым. «Ну что, Сенечка сынуля, захаваем мороженку или ну его нахер?» И в кафе вокруг тоже были зеркала, зеркала, в которых Гуревич видел новеньких модельных деды и внука. Молодцеватые такие парни с опрятной экономной стрижкой. Это была до боли в сердце знакомая пара. Ему показалось, что время сдвинулось, прокрутив где-то там во Вселенной некий положенный круг и вернулась, миновав никчемные этапы червячков, тараканов, птичек и рыбок, чтобы совершить именно с этими вот людьми, пусть и в другой местности, и на другом языке, Еще одну прогулку по давней, обжитой и пока еще совсем не надоевшей человеческой орбите. Значит, все правильно, — думал Гуревич, — все идет нормально и правильно, и мы никогда ни за что не умрем.